Джулией Абатымарка, сладкой ветреницей из вольной кондотьерской компании. хе Мы были равномужественными, и мы, и они. Старушка замолчала ненадолго. Слушатели не торопили ее, видя, как она улыбается своим воспоминаниям, своей храбрости